Петербург мне показался уже крайним севером. Извозчик мчал меня в сумрачной вьюге по необыкновенным для меня своей стройности, высотой и одинаковостью улицам к Лиговке, к Николаевскому вокзалу. Был всего третий час, но круглые часы на казенной громаде вокзала уже светились сквозь югу. Я остановился в двух шагах от него, в той стороне Лиговки, что идет вдоль канала. Тут было ужасно. Дровяные склады, извозчики, постои, чайные, трактиры, портерные. В номерах, что посоветовал мне извозчик, я долго сидел, не раздеваясь, глядя с высоты шестого этажа в бесконечно грустное окно, в предвечернюю снежную муть весь плывя от усталости вагонной качки. Петербург! Я чувствовал это сильно. Я в нем, весь окружен его темным и сложным, зловещим величием. В номере было натоплено и душно от запаха старых шерстяных драпри и такой же дахты, от крепкой вони чего -то того красноватого, чем натирают полы в плохих номерах. Я вышел, сбежал вниз по крутой лестнице, на улице ударило в меня снежным холодом, непроглядный в юга. Я поймал мелькнувшего в неизвестщика и полетел на финляндский вокзал испытать чувство за границы. Там я быстро напился пьян и вдруг послал ей телеграмму: "Буду послезавтра". Огромная, людная старая Москва встретила меня блеском солнечной оттепели, тающих сугробов, ручьёв и луж. Громом и звоном конок, шумный бестолочью идущих и едущих, Удивительным количеством тяжко нагруженных товарами, Ломовых розвельней, грязной теснотой улиц, Лубочной картиностью кремлевских стен, палат, дворцов, Скученно сияющих среди них золотых соборных маковок. Я удивился на василии Блаженного, Ходил по соборам в Кремле, завтракал в знаменитом трактире Егорова в охотном ряду. Там было чудесно. Внизу довольно серо и шумно от торгового простонародья, зато наверху в двух невысоких зальцах чисто, тихо, пристойно даже курить не дозволялось. И очень уютно от солнца, глядевшего в теплые маленькие окна откуда-то с надворья, от заливавшейся в клетки канарейки. В углу мерцала белым огоньком лампада. На одной стене, занимая всю ее верхнюю половину, блестела смуглым лаком темная картина, чешуйчатая, кверху загнутая крыша, длинная терраса, и на ней несоответственно большие фигуры, пьющих чай китайцев, желтолицых, в золотых халатах, в зеленых колпаках, как на дешевых лампах. Вечером... Того же дня я уехал из Москвы.